Тяжко, тяжко дышать, будто и не воздух вовсе, а огонь лютый. Жжет нутро, крутит болью нестерпимой, и каждый вдох криком, воем оборачивается. «Проснулись, батюшко!» Невестка спросила и зимнула, широко так, с душою, видать, и сама предремала И то ладно, что и вовсе не ушла. Не боятся теперь Матвея, чуют немощь его. Пользуются, что не крикнуть, ни уж тем пачи за взяться сил нету. Еле-еле остались, чтоб вдохнуть жгучий воздух, да зубы сцепить, стон подавляя. Когда ж пытка эта закончится? Скорей бы. Опостылила, опротивила подыхать вот так долго да мучительно. За что ему? Невестка, славки поднявшись, подушки поправила, перину натянула до самого подбородка. и сразу стало совсем уж невыносимо Легка перина, а на грудь камнем могильным легла. Крестом. На груди крест, подрубахаю Успокаивает привычно. Держит в жизни этой, не дает уйти. Только на этот раз не теплом от него, а холодом могильным, спасительным. Скорей бы. «Отвару принести Опять зевнув, спросила невестка. и, не дождавшись ответа, ушла. Тяжко ступала половицы проседали, скрипели под ногами, да толстая коса качалась из стороны в сторону. Отвар пах ромашкой и липовым цветом, как синичка, сколько лет минула, и не сосчитать уже. А ведь, глядишь ты, все вспоминается. Глаза ее синие да яркие, совсем как у сына Матвеева. Редко сюда сын заходит. Брезгует больным или опасается хворь неведомую подхватить. Небось, донесли, рассказали про проклятие, ведьмаком наложенное. Откуда только прознали черти. «Пей, батюшку», – строго велела невестка. «И простоквашу тоже. Он пьет, через силу пьет, хотя не поможет отвар. Да и простокваша выйдет горлом, а невестка потом станет хмуриться недовольна». Да на девок дворовых кричать, что барину худую еду подсовывают. Не в еде дело, в болезни этой невиданной. Прости, Господи, за прегрешения, былые. Прибери раба своего Матвея в царство небесное. Избави от мучений. И невестка молитву бормочет, старательно проговаривает слова, на вроде шепотом. Но все одно слышно. Надоело. Хоть бы ушла. А нет. Уйдет и страшно станет, одиноко. Тело неподъемное будет испареною томиться, Лихорадкою гореть, вунью твари гниющей исходить, А никого рядом нету. Синичко бы. до да чего ж руки ласковые у нее были? И сама вся нежная, тонкокосная, слабая. Не уберег ее Матвей. Да и не берег право слова. Так, побаловался, до да продать думал. а она сына принесла и померла. Хорошо Матвей дитя признал, как наперёд чуял, что другими Господь не порадует. Имя дал, в вере истинной вырастил, в слове божьем а о матери не рассказывал. А может, и зря, что не рассказывал. И без Матвея охотники сыскались, переврали всё, перекрутили. Вот и вышло, что вроде и своя кровиночка, а не родной. Дичится, батьки, не заходит. Одного помирать кинул. Тяжко, тяжко-то как. И в воздух огнем, жжет чрево изнутри, крутит. скорее бы отпустила. Сколько дней еще осталось? А как стемнело, да окна ставнями позакрывали. Николай пришел. Женя кивнул на дверь. Та и рада уйти. Прискучила бабе целый день прихвором-то. «Крест отдай!» Николай не стал присаживаться. И здоровья не пожелал. Он вообще старался в сторону глядеть. Понятно. Силу почуял. В иное время Матвей улыбнулся бы. Верно, люди говорят, что яблочко от яблони недалеко падает. В отца пошел Николай. Глаза синичкины. а стать его, Матвеина. И характер тоже. Крутой, лютый, беспощадный. Оно так и надо. Оно так и жить легче. «Здрав буди, сынок!» Говорить было тяжко и душно. «Крест верни!» — повторил Николай и добавил, точно устыдившись. «Матерен он!» «Мой крест и судьба. Заберешь, твоею будет. Жизнь долгая, от напасти избережет». Ото всех сбережет. На смерть. Матвей не договорил таки, закашлялся. Захлебнулся словами и жгучим воздухом. И почти не удивился, когда Николай, откинув перину, сам снял мертвый крест. Нетерпеливый. И до чего похож на самого Матвея в молодости. Без креста стало жарко, душно, как в натопленной, наполненной доверху паром бане. Вдохнуть нельзя. Нельзя вдохнуть. Никак нельзя. Тихо скрипнула, затворяясь, дверь. Темно здесь. И пусто.